Глава 22. Айви. У меня замерло сердце. Сестра-хозяйка стояла прямо возле нашей двери. Это наша-то сестра-хозяйка, которая спит как бревно и никогда не выходит из своей комнаты после десяти вечера, представляете? Та самая сестра-хозяйка, которая предупреждала нас с сестрой, что мы ходим по тонкому льду. Она нас увидела. Поворачиваться и бежать никакого смысла не было. Спрятаться тоже было некуда. Кроме того, я по своему опыту знала, что если убежать, когда тебя узнали, только хуже себе сделаешь. Тогда уж обязательно скажут, будто ты что-то замышляла, и попробуй потом отбиться. В руках сестры-хозяйки был зажжённый фонарь. Она направила его на нас, и мы с сестрой загородили ладонью свои глаза от яркого луча света. «Сестра-хозяйка?» Самым невинным, какой только можно себе представить тоном, спросила Скарлетт. «Девочки?» Вопросом на вопрос ответила она, опуская фонарь, и продолжила, понизив голос. «Что вы здесь делаете? Почему среди ночи ушли из своей комнаты?» Я замялась, придумывая, что ответить. «Сказать, что мы в туалет ходили? Вариант хороший. Но как тогда объяснить, что для вылазки в туалет мы с сестрой своих ночнушек переоделись в платье?» Скарлетт придумала ответ быстрее меня. «Мы снова видели того кота, мисс». «Что?» — поморщилась сестра-хозяйка, отчего в уголках ее глаз появилась сеточка морщинок. «Ну, кота, помните? Мы вам про него уже говорили!» Быстро заговорила Скарлетт, энергично размахивая руками. «Да, мы видели его, он носился по школе. Вот мы и решили, что попытаемся поймать его». «Потому что... потому что держать в школе котов «Не разрешается, правда ведь?» добавила я, понимая, что худшего объяснения придумать было просто невозможно. «И поэтому вы оделись, чтобы кота ловить?» подозрительным тоном спросила сестра-хозяйка. «Ладно, девочки, давайте на чистоту». «Да правда это!» — сказала Скарлетт. «Клянусь!» Я, в свою очередь, была готова поклясться, что в этот момент Сестра наверняка скрестила пальцы у себя за спиной. «Так-так», — подбоченилась одной рукой сестра-хозяйка, продолжая держать в другой руке фонарь. «Надеюсь, вы сами понимаете, что все эти сказки про кота за уши притянуты. И теперь скажите мне, наконец, зачем вам действительно понадобилось...» Свою фразу она не закончила, потому что от ночных теней отделился небольшой комок и, помахивая хвостом, принялся тереться о ногу сестры-хозяйки. Сначала ее лицо застыло от ужаса, потом сестра-хозяйка медленно опустила глаза и увидела черного кота. «Ох!» — выдохнула она. «Вот видите!» — притворно оскорбилась Скарлетт. «Я же вам говорила, а вы не поверили!» Тем временем кот, поняв очевидно, что никто его ничем угощать не собирается, недовольными мяукнул и потрусил в сторону комнаты, где жила Эбони. На этот раз Скарлет промолчала, но видели бы вы, каким красноречивым жестом она указала вслед уходящему коту. Сестра-хозяйка помолчала немного, пожевала губами, а затем бесцветным голосом сказала, «Ну все, идите и ложитесь спать, девочки». «Ха!» — воскликнула Скарлетт, когда мы закрыли за собой дверь комнаты и, не переставая смеяться, принялась стаскивать через голову платье, чтобы переодеться в ночнушку. «Все, теперь сестре-хозяйке придется нам поверить. Нет, надо же, как вовремя появился этот котяра!» Я хмуро посмотрела на сестру и ответила, зевая. «Так-то оно так, но разве мы с тобой не собирались втереться в доверие к Эбани? А если теперь у нее начнутся неприятности из-за этого кота?» и она узнает, что все это по нашей милости, то представляешь? Откуда она может узнать, что это мы?» Перебила меня Скарлетт с глухим звуком, плюхаясь на свою кровать. «Никто ничего не видел. Эбони наверняка подумает, что сестра-хозяйка сама заметила ее кота, вот и все». «Нет, в этом я не была уверена, честно говоря. По-моему, от Эбони бесполезно было что-то скрывать. Она всегда все знала и всегда опережала нас на шаг, словно умела и предвидеть, и просто видеть людей насквозь. В этом я с новой силой убедилась сегодня ночью, наблюдая за тем, что происходит в колоссе английского языка. То, что я видела, это просто фокус, фокус, фокус, мысленно убеждала я себя. Да только фокус ли? То-то и оно. Я забралась в постель, закрыла глаза, но уснула не сразу насмотревшись в начале картинок, в которых мелькали горящие свечи и чёрный кот, и мёртвое белое лицо Мэри. Когда прозвенел утренний колокол, я села в постели, но ещё не проснулась, и мне привиделось, что не одеяло меня накрывает, а море отвратительных чёрных пауков. Понемногу я пришла в себя, отдышалась, и окружающий мир начал принимать привычные очертания. Кошмар словила. Спросила, глядя на меня, скарлет Я молча кивнула. Между прочим, кошмаров у меня давно не было. И вернулись они... Да. Они вернулись с появлением в школе Эбони. И от этой мысли мне стало не по себе. Мы с сестрой оделись и поспешили вниз на завтрак. Отстояли очередь к окну раздачи и пошли к своему столу, нагружённые подносами с овсянкой и чаем с молоком. Я чувствовала себя слегка не в своей тарелке, хотя не могла понять, почему. В конце концов, я решила, что это странное ощущение, реакция на события предыдущей ночи. Я знала, что сейчас мы встретимся с Ариадной, и мне, конечно же, хотелось рассказать ей о наших вчерашних приключениях, но... Но, наверное, этого все-таки не следовало делать, особенно когда выяснилось, что она сидит рядом с перевязанной бинтами Мюриэл и они оживлённо болтают друг с другом. «Доброе утро», — сказала я им, с улыбкой присаживаясь за стол. «Доброе», — весело откликнулась Ариадна. «Мюриэлл разрешили вместе со мной пойти на завтрак. Я буду её нянечкой, пока она не поправится». а «Абэйджик нянечки ты уже получила?» — беззлобно пошутила Скарлетт, присаживаясь рядом со мной. «Привет, Мюриэлл. Очень рада тебя видеть». Ариадна в ответ моей сестре улыбнулась, А вот Мюриэл посмотрела на нее пустым взглядом и сказала. «Спасибо, С... С... Скарлетт!» — подсказала ей моя сестра. «Прости», — прошептала Мюриэл и растерянно взглянула на Ариадну. «Все в порядке, Мюриэл», — Ариадна положила свою руку на плечо своей высокой соседки и пояснила, обращаясь к нам со скарлет «Она себя еще не очень хорошо чувствует» памяти о нее до сих пор целиком не восстановилась. Мюрриел слабо улыбнулась. Глаза у нее по-прежнему оставались пустыми, лишенными мысли. Затем она слегка покачнулась на своем стуле, словно потеряв равновесие. Должна заметить, что я смотрела на Мюрриел с внутренним содроганием, чувствуя подкатившую к горлу тошноту. И дело не в том, что я помнила, как ужасно выглядела спрятанная сейчас под бинтами Рана на голове Мюриэл, и не Эбони я вспомнила, которая, возможно, была причиной всего, что с ней случилось. Нет, самым ужасным был пустой, отсутствующий взгляд Мюриэл. «Я не верю в заклинание, я не верю в заклинание», мысленно твердила я себе. «Но разве я должна была повторять это?» «Нет, потому что именно этого, несомненно, хотелось Эбони». Она стремилась заставить нас поверить, что обладает силой, способной насылать на людей проклятие. Но зачем ей это? Вот вопрос. Ночью вас хорошо прошла?» — спросила Ариадна. Я поперхнулась своей овсянкой. Что она имела в виду? Неужели знает о нашей ночной встрече с Эбони в классе английского языка? Я хотела спросить. Без кошмаров обошлось? — пояснила Ариадна. Жуткая вещь эти кошмары. Гадство. У меня был один кошмар. Приснилось, что папа купил мне нового пони, но тот оказался злюкой и сбросил меня с седла. А сам потом превратился в летучую мышь и улетел. Она высунула кончик языка и брезгливо поморщилась. Рядно поморщилась, а я тихонько вздохнула от облегчения. Вообще-то, мне тоже кошмар приснился. Я бросила взгляд на Мюриел, но та продолжала смотреть в пустоту но такой ужасный, не хочу о нем за столом рассказывать. Я рассчитывала, что этот ход избавит меня от дальнейших расспросов. Так оно и вышло. Когда завтрак подходил к концу, появились дежурные учителя. Они начали выводить учениц на улицу, чтобы сопроводить их в церковь, на воскресную службу. «Пойдем в церковь, Мюрел», — негромко сказала ей ариадна Но внезапно ее лицо приняло какое-то странное выражение. «Нет» ответила она, лихорадочно стреляя глазами по сторонам. «Я не могу. Я должна». А затем с поразительной скоростью вскочила на ноги и бегом бросилась к выходу из столовой. «Странно, однако», — покачала головой Скарлетт. «В книжках это называется «Убежала, как черт от Ладана». «Но это же не навсегда. Она же поправится, правда?» сказала Ариадна, нервно теребя пальцами рукав своего школьного платья «Конечно поправится, не сомневайся!» Я взяла за руку нашу подругу. «А теперь пойдем в церковь. Найдем Мюриэл позже, никуда она не денется». Пока я это говорила, в голове у меня тем временем эхом звучало «Это проклятие! Мюриэл проклята!» Но вслух я этого, разумеется, не сказала. Зачем огорчать Ариадну? Она и без того больше, чем надо, расстроена. Как только служба закончилась, Все начали подниматься с мест, чтобы идти к выходу. Я не могла сдержать улыбки, проходя мимо лежащих на сиденьях подушечек, которые кладут себе под ноги, когда молятся, стоя на коленях. Почему я улыбалась? Да потому что вспомнила, как в одной из таких подушечек не так давно нашла очередную часть дневника «Скарлетт», который помог мне отыскать упрятанную в сумасшедший дом сестру. Внутри рукводская церковь выглядела скучно. Куда ни повернись, уткнешься взглядом в серые каменные стены, да потемневшие от времени деревянные панели. Оживляло церковный интерьер лишь несколько цветовых пятен. Эти самые подушечки, украшенные сценками из священного писания. Их сшили когда-то ученицы, которые давным-давно покинули школу. Кроме вышитых подушечек, взгляд здесь можно было остановить разве что на позолоченных подсвечниках и алтаре, да на витражных окнах, сквозь которые на длинные ряды молитвенных скамеек падали янтарные лучи солнечного света. Да, чуть не забыла, в этой церкви была еще одна достопримечательность, скрытая зарезной деревянной загородкой, которая всегда была на замке. В одно из воскресений мы все-таки заглянули в прорези загородки. За решеткой обнаружилось массивное каменное надгробие. Оно было установлено в стеной ниши и изображало фигуру лежащего на спине мужчины. Надо полагать, какого-то знаменитого бывшего владельца рукводского поместья. Руки у него были аккуратно сложены на груди, а голова покоилась на каменной подушке. Жестковато, думаю, было ему лежать вот так целую вечность. Впрочем, ни одна из здешних достопримечательностей не заинтересовала меня в то утро так, как отсутствие в церкви Эбони. Пока мы толкались в толпе спешащих поскорее покинуть церковь девочек, Ариадна завела оживленную беседу с Дот Кэмпбелл, а я легонько толкнула локтем Скарлетт и спросила, «Ты сегодня эбо не видела?» «Нет», — ответила Скарлетт и сразу нахмурилась. В принципе, заметить отсутствие какой-нибудь одной девочки в церкви было почти невозможно. Слишком уж много нас было в этой школе, но только не Эбони. Она была настолько яркой приметной личностью, что ее отсутствие сразу бросалось в глаза. Поэт мог бы, наверное, сказать, что без нее мир становится пустым и серым. Я не поэт, конечно, но теперь я вдруг поняла, почему так странно чувствовала себя во время завтрака. Ведь в столовой не было ни Эбони, ни ее поклонниц, этих вечных рыбок прилипал. Думаешь, это из-за кота? прошептала Скарлетт, медленно продвигаясь вместе со всеми к узкой двери, ведущей из церкви на улицу. «Может быть. Если сестра-хозяйка двинулась вслед за котом в комнату Эбони и обнаружила, что мы с сестрой сказали ей правду, то... то Эбони тогда ждут большие неприятности. Очень большие. И мне, честно говоря, не хотелось бы оказаться поблизости, когда это произойдет». Когда мы наконец вернулись в школу и толпа рассосалась, я наконец увидела Эбони. Она вместе со своими поклонницами, фанатками, начинающими ведьмами и так далее, стояла возле двери кабинета миссис Найт. Когда мы с сестрой приблизились, Эбони сверкнула на нас глазами, буквально обожгла взглядом, и я почувствовала, что у меня моментально вспотели ладони. В крупные неприятности она попала. И знает ли Кто настучал на нее? При этом Эбони не прекращала что-то объяснять своим прилипалам, и мы услышали конец ее фразы. Сказала, что пока он может жить в моей комнате, но во время каникул я должна отвезти его домой. Что случилось? Отважилась задать вопрос Скарлетт. Все девочки дружно повернули головы в нашу сторону. У меня побежали мурашки по коже. Это напомнило мне, как смотрели на меня девочки из балетной группы, когда я впервые пришла на занятие Так смотрят на тех, кого считают в своей компании человеком посторонним и, к тому же, нежелательным. Впрочем, спустя несколько секунд повисшее в воздухе странное напряжение разрядилось, и тогда вновь заговорила Эбони. «Сестра-хозяйка обнаружила моего кота», — сказала она. «Подозреваю, что ей кто-то настучал». Я прикусила изнутри щеку, Надеюсь, что этого никто не заметит. «А ты уверена, что кот сам не попался ей на глаза, когда болтался по школе?» — спросила Скарлетт, и в ее словах, безусловно, был резон. «Не знаю», — ответила Эбони и сделала жест, словно отметала предположение Скарлетт. «Но он мне очень нужен». «Мрак — это фамильяр Эбони», — прошептала Агата, наклоняясь в нашу сторону. Рядом с ней стояла Мэри, молчаливая, и бледная. э начала я. Мрак? Это так кота зовут? Мрак?» «Да, и он мне очень нужен», медленно кивнув, повторила Эбони. «И кто-то виноват, что у меня большие неприятности». Она скрестила руки на груди и, не моргая, уставилась куда-то вдаль своими серо-стальными глазами. Я повернула голову, посмотрела в ту же сторону, что и она, и увидела Ариадну. Она стояла там поодаль и разговаривала с Мюриэл, которую, по всей видимости, ей удалось найти по возвращении из церкви. На лице Эбони не дрогнул ни один мускул, когда она заговорила вновь, медленно, негромко и очень веско. «Люди, которые пытаются встать и меня на пути, очень скоро обнаруживают, что земля уходит у них из-под ног и никому не известно, куда они при этом могут упасть. Сказав это, Эба не повернулась и взметнув в воздухе своей юбкой, стремительно пошла прочь.